Фрау!» Маша робко постучала в дверь кабинета. «Можно?» «Входи, Мария. Что случилось?» «Хелена, я бы хотела остаться тут. Вдруг найдут Ника». «Если найдут, ты что сделаешь?» Хелена закинула ногу на ногу и вопросительно посмотрела на Машу. «Буду рядом. Помогу ему, когда будет необходимо». «Слушай, я тебя долго помню и знаю. Знаю, как ты попала сюда. Знаю, что ты прошла. Ты сидела тут за этим столом и рассказывала, как жила в ферме, расплачиваясь телом за стол и кров. Затем снова и снова. Я тебе сочувствую, но посмотри трезво на вещи. Видела тех двух девушек в палате? Фрау, вы... вы... жестоки. Глаза Маши намокли. Откинь сантименты. Она взяла мундштук и тонкую сигарету. Видела или нет? Видела, фрау, — ответила она дрожащим голосом. И я видела. Одна – отличница боевой, и только вопрос времени, когда она по уши втрескается в своего начальника. Потому что он просто будет собой и будет нести умный технический бред. Вторая же была инструктором. Он ее спас, обогрел, был добр, всячески помогает. Я с ней говорила, и не похоже, чтобы он ей не был симпатичен. Поверь мне, девочка. Одна влюбится в технаря, другая в благородного рыцаря. Плюс ко всему, он им спас жизнь, а это, с учетом ранее озвученного, Оставляет тебе мало шансов. «Хелена!» «Без разговоров. Едешь в феррум и подумай, стоит ли оно того. Разговор окончен». Она погасила сигарету в пепельнице одним резким движением. «Тебя ждет транспорт. Иди, собирайся». Все по-разному попадают в этот мир. Прежде чем попасть в Мигалов, Маша проделала довольно длительный путь от избалованной дочки богатых родителей до вполне неплохой медсестры. У нее в том мире было все – и деньги, и красавчики. Она не была образцом морали, брала, что хотела, папа сюда, она поняла, как сильно кинула ей ее жизнь. Ей приходилось искать мужчин только для того, чтобы была крыша над головой. Последний же такой проиграл ее в карты. По чистой случайности она сбежала оттуда, когда в город пришла колонна. Бравые ребята помогли ей спастись от пары вышибал, сломав им челюсти, после чего привезли ее сюда. Безусловно, я не мог знать весь бэкграунд этой девушки. Она просто не умеет играть более женственно. Сначала она брала, что хотела, затем ее брали, как хотели. Две прямые и не более того сломанные ориентиры и ценности в довесок. Что ей понравилось во мне? Понятия не имею. Сейчас же ясно одно. Она уезжает надолго.